От Шура. Совет. Кабула в Пакистан, где было относительно безопасно. Мы условили, что он подбросит нас до Джалабада, это в 170 километрах к юго-востоку от Кабула. А там мы пересядем на машину его брата Тора, у которого грузовик побольше, и он за компанию с другой партии беженцев перевезет нас через перевал Хайбер в Пешавар.